5. Фергус открыл дверь и вошел в фамильный особняк. Боковым зрением он едва успел уловить двух людей по бокам от себя. Сверкнула вспышка, ослепившая его. В это же мгновение в обе его ноги вонзились копья. Они пробили плоть и раздробили кости, и, пройдя насквозь, вошли в паркетный пол. Фергус обернулся. С ним было четыре человека. Все они шли со спины. Все они лежали с перерезанным горлом перед входом. Над ними стояли четыре человека с взведенными ружьями. Фергус потянулся за оружием. На его руки накинули узлы и потянули в стороны. Появились еще два человека. Они держали в своих руках аналогичные копья, которыми пригвоздили руки к стене. Фергус напоминал животное на препарировании. Он не успел выругаться, как раздались выстрелы. Он почувствовал затылком, как в него входит дробь, И отключился. Восстановление тела проходило быстро. Фергус открыл глаза. Он сидел в кабинете Олина, связанной цепью. Перед ним, не сводя с него взгляда, стоял его брат. — Я знаю, что тебя невозможно убить, — сказал Олин. — Как ты узнал? — Твои люди тебе не верны. Ты паршивый капитан. — Что ты собираешься делать? Олин подошел к брату и провел острием ножа по его руке. Кожа разошлась и наполнилась кровью. Фергус поморщился. «Ты бессмертен, но боль чувствуешь. Превосходно!» Рана на руке затянулась с легким дымком, не оставив и следа. Олин снова провел лезвием по руке и улыбнулся. «Послушай, брат!» — начал Фергус. «Я не собирался убивать твоего сына!» Я не знал, я думал, что хватит только его крови. Уолин пропускал слова мимо ушей. Он резал его руки и наблюдал за тем, как раны затягиваются. «Все вышло случайно, брат, а мне зачем враждовать? Зачем ты пришел в мой дом ночью?» Перебил Уолин. «В наш дом!» «Зачем ты пришел?» Закричал Уолин. «Ты знаешь, я не переношу, когда на меня кричат, брат». Я пришел за моим ребенком?» «Зря», — сказал тихо Фергус и напряг руки. Цепи звонко разлетелись и рухнули на пол. Олин закрыл глаза рукой, сверкнула вспышка. В этот раз Фергус успел закрыть глаза, чтобы его не ослепило, но это не помогло. С двух сторон под ребра ему загнали копья, кто-то сзади потянул за веревку, лежавшую на полу кольцом, и она обвела ноги Фергуса. Он упал лицом вниз. Сверху его прижимали несколько копий. — Спасибо тебе, брат, за демонстрацию своей силы. Я предполагал, что цепи тебя не смогут сдержать, и ты меня в этом убедил. — Меня ничего не остановит, — прорычал Фергус. — Значит, ты забыл про меня, — сказал Олин и воткнул нож в шею, чуть ниже затылка. Фергус отключился. Нож перебил позвоночник, а чего восстановление замедлилось. Только после извлечения ножа рана затянулась, и Фергус пришел в себя. Олин стоял рядом с ним, внимательно изучая кинжал, который достал у него из-за пояса. «Полагаю, это тот самый кинжал, которым ты заколол моего сына». Фергус молчал. «Я думаю, этот кинжал способен тебя убить. Но тогда убивший тебя заберет себе все твое бремя». «Никому в жизни я такого не пожелаю», — сказал Олин и выбросил кинжал. «Заберите его». Олин посмотрел в глаза брата. «Смерть для тебя — большая роскошь, брат. Ты хотел жить вечно. Я не буду тебе мешать. Но жить ты будешь, по-моему». Шесть человек прижали Фергуса к стене. Еще четверо воткнули в него копья, не давая пошевелиться. Олин достал железный кол. «Поднимите ему руку!» Два крупных человека подняли руку и прислонили ее к стене. Олин приставил железный кол и ударил по нему молотком. Кровь брызнула из руки, рана задымилась. олен ударил еще раз, острие уперлось в камень. «Еще удар!» Фергус молчал, стараясь скрыть боль. Четвертый удар вогнал кол полностью и прижал ладонь к камню. «Мне нужно еще!» Колину подогнали тележку доверху, наполненную железными кольями. Он взял один, отступил дюйм от уже забитого и за пять ударов вогнал его. Волин концентрировался на суставах. Забив туда коле, он лишал Фергуса подвижности. Следом шли жизненно важные органы. Коли потратил целую ночь на то, чтобы приковать Фергуса. Сотня железных гвоздей прижала его к стене пещеры. Последний 101-й кол Олин вбил через открытый рот, зафиксировав голову. Бросив молоток, Колин отошел. Вид у него был ужасный. Можно было подумать, что человек получил страшные ранения, несовместимые с жизнью. Он был весь в крови, только не в своей. «Попробуй выбраться, брат». Пожал ты, брат», — хрипе ответил Фергус. «Я изучил легенду, которой ты следовал». «Знал ли ты, брат мой, что тому богу трижды на день заливали расплавленную медь в глотку? Это делали до тех самых пор, пока он не очистился от земных грехов. Сдается мне, что грешил ты не меньше, брат». Чувство страха Фергус позабыл давно, но теперь оно вернулось. У страха было лицо, лицо его брата, о жестокости которого он позабыл. «Осенью это место затопит». До тех пор этот уважаемый человек будет ежедневно отпускать твои грехи, сказал Олин, указав рукой на крупного мужчина, одного из тех, кто держал Фергуса. На этом, брат, наши пути расходятся окончательно. Олин посмотрел на брата в последний раз и покинул пещеру. Фергус остался в одиночестве. Через час его навестит один из людей его брата и зальет в него расплавленную медь. но до того времени он был представлен самому себе. Он оказался между жизнью и смертью. Сила пхутов не давала ему погибнуть. Железные коли не давали ранам срастись. Фергус недооценил своего брата и оказался распят в подземной пещере под городом. Под городом, который он не мог больше назвать своим.